Это вьющийся кустарник. Его мелкие гороховидные плодики по мере созревания изменяют окраску. Сначала зеленеют, затем желтеют и краснеют. Их собирают недозрелыми и высушивают на солнце, отчего они чернеют и сморщиваются. Это и есть приправа. Часто из горошин делают молотый черный перец. Но есть еще один перец, душистый, из семейства миртовых. Его называют перец кубеба. Этот кустарник родом из Индонезии. Плаун. Род семейства плауновых. Плауны широко распространены на земном шаре. Это вечно зеленое растение со стелющимися побегами, покрытыми мелкими игольчатыми листьями. Растут плоуны медленно. Побег делится на две части. Одна будет расти горизонтально, другая вертикально вверх. Плауны иногда образуют поросль в виде колец. В народе такие кольца из растений называли ведьмиными кругами. Суеверные люди считали, что такие ровные округи из растений могли появиться только в связи с нечистой силой, на местах, где сидят в кругу ведьмы во время шабаши. А на самом деле это результат разрастания растений из одной точки. Побеги молодых растений, ветвясь и нарастая в длину, первоначально образуют небольшую округлую заросль. Затем рост молодых побегов в стороны и отмирание старых побегов в центре приводят к образованию кольца из живых растений. Если растения не встречают никаких препятствий на пути роста, кольцо будет ровным. Плоуны размножаются с помощью микроскопических, как пыльца, спор. Они образуются в особых, крохотных камерах, спорангиях, сидящих в спороносных колосках. Плауны раньше использовали для получения зеленой, синей и желтой красок. Народное применение плаунов отражает такие их названия – зеленка, зеленица. Богатые маслами споры этого растения раньше использовали при изготовлении взрывчатых веществ и для фейерверков. В наши дни споры применяют в медицине, а также при литье деталей из металла. Важно помнить, что медленно растущие плауны очень уязвимы, и поэтому все их виды подлежат охране. Подорожник. Семейство подорожниковое. Все знают подорожник, потому что он растет практически повсюду. Подорожник способен переносить постоянное вытаптывание благодаря строению. Короткий стебель растения спрятан внутри розетки листьев. Его сложно сломать или растоптать. Листья подорожника плотные и пронизаны прочными и упругими, как резина, жилками. Их тоже нелегко повредить. Даже соцветие его устроено так, что самая нежная часть растения, цветки, очень мало страдает от прохожих. Подорожник цветет незаметно. Его цветки очень мелкие, и все соцветие похоже на зеленый шнурок, который торчит прямо из розетки листьев. Этот шнурок можно сгибать, сворачивать в узел, но он не сломается, не повредится от такого грубого обращения потому что внутри он, так же как и листья, пронизан упругими жилками. Плодики подорожника очень мелкие и прочные. У него образуется множество семян, легко прилипающих к подошвам обуви, лапам зверей, шинам велосипедов и машин. Для расселения все средства хороши. Известно, что подорожник быстро распространился в Северной Америке, а индейцы стали называть его «след белого человека». Подорожник известен как лекарственное растение. Кроме того, листья его съедобны.